Паша. Дверь Пашиной квартиры на звонок открыла невысокая, сухонькая старушка. — Вам чего, молодой человек? — интеллигентно спросила, подслеповато разглядывая меня и глядя снизу вверх. — Мне бы Павла! — растерялся я, так как никогда до этого ее не видел. — Вы кто? — продолжила она допрос. — Соловьев Сергей у нас с Пашей представился и не успел продолжить. Знаю, Паша говорил, а вас проходите, посторонилась. Он спит, разбужу сейчас. Он рад будет вас видеть. Как женился, так совсем себя не бережёт. Раздевайтесь, скивнула на вешалку и бормоча, направилась к Пашиной комнате. Я разделся и остался ждать в прихожей хозяев. Пойдёмте, я вас чаем напою, предложила старушка, по-видимому, мама Павла. Впервые вижу её, удивился, направляясь на кухню за ней. где она была раньше Отцом наконец скоро станет вот и старается обеспечить семью очень уж он изменился после женить бы а раньше всё порхал по жизни не задумываясь ни о чём как свободное время появлялось всё творил чего-то играл выдумывал в своей комнате а теперь всё по заработкам не знаю что лучше продолжала борчать хозяйка найдя благодарного слушателя которому можно высказать наболевшее или свои сомнения В туалете кухня появился Зашпаны лохматый, но чисто выбритый друг, одетый в майку, треники и тапочки на босу ногу. Приехал, обрадовался он, увидев меня. Здорово, облапил широко улыбаясь. Почему на свадьбу не приехал? Телеграмму получил? Мы отправляли, потянулся к банке с чайным грибом. Получила тётя, а я в это время был в колхозе от института, пояснил я с улыбкой. Я же тебя заранее поздравил и даже подарок сделал, напомнил другу. Привёз что-то новое, поинтересовался музыканта, торвавшегося от банки с неприятного вида содержимого внутри. Я мысленно поморщился. Нет, пить жидкость чайного гриба из стакана можно и зачастую приятно. Но вот чтобы так пустить через марлю, касаясь губами гриба, бр. Есть кое-что, ответил я с улыбкой на нетерпение друга. «Каша, ты бы умылся, привел себя в порядок. В каком ты виде встречаешь гостя?» — сделала мама замечание сыну. «Ты уже не лабух какой, а солидный, женатый человек». Показало, что знакома с жаргоном. «Ладно, пей чай, я сейчас. Надо Маринке позвонить. Она рада будет тебя увидеть и послушать. Проговори, вдруг послушно вымелся с кухни». Спел акапеллы «Че тебе надо?» «Балагана лимитед». «Напилась я пьяна кадышевой». Пора домой, группа «Сектор Газа». Мальчики-мажоры ДДТ и напоследок «Чужую свадьбу» Державина. «Чужую свадьбу» вспомнил, когда читал телеграмму от Паши с Мариной с приглашением на свадьбу. Тогда задумался о бывшей Пашиной любви и его отношениях с Евгением Сергеевной. Как оба себя чувствуют при двери этого события? Вспомнил текст песни, переделал для женщины, оставшейся одной и потерявшей любовь. Воркepo после дождя уходит осень. Жёлтый лист упал на мокрое стекло. Ни о чём тебя никто уже не спросит, не волнуйся, то, что было, то прошло. Так случилось, что совсем ещё недавно называл меня любимой своей, а сегодня, как во сне, чужим и странным, я стою одна в кругу твоих гостей. Чужая свадьба, чужая свадьба. Случайный взгляд, распахнутая дверь, чужая свадьба, чужая свадьба. Ну вот и всё, женаты ты теперь. Последнее ты написал про нас с Женей, глухо спросил Павел, опустив голову. Про всех женщин, оставшихся одними, пожал я плечами, не отрицая очевидное. Знаешь, почему-то я чувствую себя предателем, несмотря на то, что произошло, признался вдруг что так же глухо. Вероятно, чувство к бывшей подруге так и не угасло у парня. Я вздохнул, не зная, что сказать. Взрослые люди, советы посторонних неуместны, а это жизнь, где есть встречи и расставания. Евгения Сергеевна сама виновата, что потеряла любовь. С песнями сам распорядишься, кому и за сколько, сообщил другу. У меня пока нет возможности продавать в Москве или ещё где признался я. «Связь с Анной из областной филармонии осталась у тебя?» «Про Сева не спрашиваю», — поинтересовался у компаньона. «Осталась и Сева, и Санька», — отмахнулся друг. «Ты заметил, что некоторая песня для женщин?» «У вас в ансамбле девчата вроде иногда поют», — поинтересовался я. «Заметил. Поют», — кивнул и усмехнулся друг. «Тогда вашему ансамблю предлагай за тысячу, но отдавай не меньше, чем за 750 рублей». а областным музыкантам — за три, но отдавай не меньше, чем две с половиной, — проинструктировал я его. — Да, — вспомнил Павел и метнулся к своему стеллажу с документами. — Вот твои деньги за те песни, — протянул мне стопку купюр. — Я уже и забыл про них, — признался я, испытывая удовлетворение, так как в последнее время чувствовал себя неуверенно, ограничивая себя в тратах. — Ты забрал свою долю? — с подозрением спросил у него, зная Паша на бескорыстие. забрал, почему-то смотрелши он. Знаешь, как все ободлился на твоих песнях. Популярен стал в особых кругах, не меньше, чем Аркаша Северный. Оживил судук, уйдя от неприятных для него тем и денег и отношений с бывшей подругой. А Анна заинтересовалася ед. Вот с ней почему-то такого нет. Споёт новое, прозвучит и всё. Через некоторое время её уже не помнят и не крутят, сообщил, он, удивляясь. Потом с музыкантом долго работали над мелодиями, а вскоре пришла Маринка с заметным животом. "Ты «Да взрослеешь, мужаешь, красавчик", оценила она меня, поцеловав по-дружески в щёку. "А девчонок, наверное, отбоя нет", предположила по-женски. "Где уж нам гусарам девок завлекать, дай бог отбиться". Держусь пока, шутился я, и все рассмеялись. Занимались с Пашей, пока ему не потребовалось опять бежать на какую-то шабашку. оставил ему тексты. Мелодии он записал, потом сам доработает. Марине я повторил рекомендации о ценах, а то Паша может не потянуть торговлю, и я отдам песни за бесценок. А она, похоже, взяла семейный бюджет в свою руку и своего не упустит. Шолда мой потом добирался до Гульки, а сам всё размышлял о творчестве и музыкантах. Почему одни становятся популярными на долгие годы, а другие вспыхнут как звёзды на некоторое время и погаснут? Стоит ли мне самому связываться со страдой? Голос у слух у меня есть, играть на гитаре умею, мог бы, казалось, выступать с группой, перепевая свои песни. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях или мелочах. Многие эстрадные коллективы уже сложились и играют по нескольку лет. Там есть свои лидеры и солисты. Смогу ли я заставить опытных музыкантов петь свои песни и играть как надо или как знаю и понимаю я? Уже имея опыт общения с ленинградскими музыкантами из трактира Дворца культуры Московского района. Сколько времени уйдёт, пока я не заслужу свой авторитет и не заставлю прислушиваться к своему мнению? Создавать свою группу с нуля тоже требуется время и поддержка сверху или от какой-либо организации: филармонии, института, дворца культуры или завода. Но и тогда это не гарантирует успех. Вспомнить того же Михаила с его дрейфом из кораблестроительного института или Пашину группу. Играют в я на различных мероприятиях, но выше районного и регионального уровня не поднимаются, хотя есть голоса и песни неплохие, а на республиканский и тем более союзный уровень пробиться не могут. Пашины ребята опять стали лауреатами какого-то регионального конкурса. Но кто их слышит за пределами области? чтобы зарабатывать на эстраде, надо этому посвящать всё своё время. А как же бокс, учёба, гулька наконец? Мне остаётся по-прежнему периодически продавать песни из будущего, чтобы не нуждаться в деньгах.